Порфирий Инфантьев на другой планете Порфирий Палч Инфантьев, 1860-1913 годы жизни. Этнограф, писатель. После окончания гимназии в Троицке поступил в Казанский университет, затем перевелся в Петербургский. За участие в революционном движении отсидел сначала год в камере одиночки петербургской тюрьмы Кресты, затем был сослан в Сибирь, откуда бежал. Эти впечатления легли в основу повестей «Кресты» и «Побег». Находясь всю жизнь под полицейским надзором, Инфантьев не прерывал кипучей общественной деятельности. Редактировал журнал «Заветы», выступал в защиту малых народов Сибири. Его двухтомный труд «Жизнь народов Сибири» и поныне представляет интерес. Впрочем, это касается и всех других книг, а их свыше сорока. Единственное фантастическое сочинение Инфантьева — «Повесть на другой планете». Оно было изуродовано цензурой. Выдрали целиком две главы, заменив зияющие провалы отточиями. Печатается по изданию «Помочь можно живым. Москва. 1990 год».